«Что могло бы означать?» – переспросил благодушный притор. «Да так вообще рассуждение». «Прекрасное рассуждение. Кому принадлежат винные склады, возле которых играли эти смутьяны?» «Императору». «Негодяй имел в виду императора». «Быть того не может», – ужаснулся идил. л н о зачем же все переворачивать с ног на голову, мой дорогой?» – заметил притор. «Да знаю я этих подлецов!» — кипятился префект. «Актеры — это рупор. О чем плебеи думают, о том актеры кричат. Они знают, что император стар и немощен. Вот и говорят себе. Пришло наше времечко. Долой Тиберия. Подаваем Новый Рим. Лучший. Республиканский. Республиканский, а?» Недавно один комедиант сознался под пытками. Они будоражат народ. «Ты все же преувеличиваешь, мой дорогой. Фабий, ничего такого?» – заговорил Притор. «Не преувеличиваю. Вам известно, что он сказал мне всего лишь год назад, когда я его допрашивал перед отправкой на Сицилию. Я вам скажу. У вас наберется сотня-другая в и г е л о в а нас в Затиберье сто тысяч». За это он получил 25 ударов кнутом. Теперь вы, надеюсь, понимаете, что это за сброд и кого вы желаете прощать. И все-таки в этой песенке действительно нет ничего страшного, спокойно подтвердил Идил. А в его стихе тоже ничего, заорал префект. Да он задел самого императора. Но, дорогой префект, речь шла всего лишь об императорском вине. И даже только а р о м а т и этого вина. Это голая абстракция. С точки зрения римского права мы тут ничего предпринять не сможем. Кроме как засадить Фабия, да и всыпать ему как следует, сорвалось у префекта. «Да куда там?» – заговорил притор. «Я советую не делать опрометчивых шагов. Выясним прежде, как на это посмотрит наверху. А я выясню, как это он выступал сразу в двух местах. Я его выведу на чистую воду, будьте спокойны. Отобью охоту делать из нас шутов. Выцветшие глаза префекта сверкнули. Совещание закончилось. Притор пригласил коллег отобедать на его вилле. Полакомимся куропатками и вином. У меня там и другие птички найдутся. Притор подмигнул. Сами увидите. Так вот, как теперь будут выглядеть наши представления. Это-то чудо ты и вывез с Сицилии, ф а б и Так-то вразумила тебя ссылка. О, сберегите наш разум, боги. Лезь в дела, до которых нам тьфу. Опять суешь голову в петлю. Мало тебе, что ли? ф а б и жевал черный хлеб с о в е щ ь и м сыром и поглядывал на речистого хозяина. Лицо его подергивалось от смеха. «А на твой вкус, к а р лучше бы всякое свинство, а?» Карр а з о з л и л с я «Пусть ф а б и только полюбуется на то, сколько они сегодня заработали. 85 сестерциев. Все т о а мельничиха дает все 120 в ы ч т е расходы и останется по три сестерция на нас. Вот и п о л у ч а е т е каждому по три сестерция. Люди скоро привыкнут и будешь собирать, как и за двух мельничих, сказал Фабий. И грузчик не зарабатывает в день больше трех сестерциев, заговорила б ы л о Кверина, но тут же осеклась. и покраснела в смятении, что выгораживает Фабия. Кар же всю ярость перенес на нее. «Молчи, глупая гусыня! Мы бы собрали в два раза больше, если бы в конце ты раздевалась, как делают это все танцовщицы!» «А зачем ей раздеваться?» Пережевывая кусок, процедил Фабий. «А она и в одежде вполне ничего!» Кар открыл рот и долго не мог его закрыть. С удивлением взирали на Фабия и другие актеры. «Ба!» — усмехнулась затем толстая Валюмния. «Да ведь Фабий отыскал себе новую забаву». «Лицо и шея у Квирины горели». «Ты угадала, Валюмния», — сказал Фабий. «Пошутил?» «Нет». Он повернулся к Квирине. «Идем». Крепко взял ее за руку и увлек в темноту. Изумленные актеры таращились им вслед. Они медленно брели вдоль стен кожевенных мастерских сенатора Фета. В этой части Рим являл с о б о ю сплошную грязь и плесень. Вонь от мокнущих кож перебивала даже смрад из выгребных ям, возле которых днем ползали золотушные дети. Сейчас тут не было ни души. Они вошли в сад, который Гай Юлий Цезарь завещал народу римскому, чтобы обитатели Затиберия хоть воздухом могли надышаться. Здесь было чудесно, свежо, воздух наполнен благоуханием. Кверина, как огонек на ветру, маленькое колеблющееся пламя. Была она озадачена, но и счастлива тем, что сказала Валюмния. Ей и плакать хотелось, и кричать от радости. Она чувствовала, как увлажнилась ее ладонь в руке Фабия, но выдернуть руку не решилась. Почему он ничего не говорит? О чем он думает? Возможно, она сама должна сказать? Нет-нет. Ей хорошо и тогда, когда он молчит. Мысли ф а б и и не были далеки от ее мыслей. Он перебирал в памяти женщин, с которыми он до сих пор встречался. Ночь – самое большее месяц. И месяц этот казался длинным, тягучим, никакой радости. А эта девочка – радость. С теми и говорить-то было не о чем. С этой и молчать хорошо. В садах Цезаря было темно. Мраморные боги и богини на пьедесталах спали в тени платанов. Журчала вода в фонтане, сквозь ветви светились звезды. Они остановились. Он мягко повернул девушку к себе. Загляделся в сияющие глаза Акверины. Глаза эти опьянили его. Обоим показалось, что они попали в очерченный кем-то круг. который соединил их и отдалил от всего мира. Фабий был бледен, у девушки горели щеки. Они все еще молчали. Фабию что-то мерещилось в глубине ее расширенных глаз. Какое-то слово, но какое. Маленькая грудь под хитоном часто поднималась и опускалась. Девушка не двигалась. но ему казалось, что она все приближается и приближается. Теперь он больше не мог молчать. Лавина чувств переполняла сердце. Он должен был это сказать. Боялся, но должен был. «Я ужасный человек. Пьяница. Бабник». Она шевельнулась, но он не дал ей заговорить. Ты, конечно, об этом слышала. Но мне не для кого было жить. Ничто меня не радовало, только вот комедианство. Да и тут чего-то не хватало. Теперь, когда я встретил тебя, все изменилось. Больше он не мог говорить, горло перехватило. Он хрипло выдавил. Ты понимаешь? Она положила... руки ему на плечи и сказала тихо и горячо, «Я тебя люблю, Фабий». Он ощутил на щеке ее молодое свежее дыхание.